Глава 54. Егор Коптев. Начальник института толкал речь. Мы же расположились по дальней кромке площади. Солнце нещадно палило, но нам повезло. Наш курс стоял как раз под тенью здоровенных берез. А вось, когда строим пойдем, не успеет жара фуражку подпалить. Под ПШ ноги покрывались липким потом. Это девчонки у нас в юбках стоят. Им хоть обдувает, а нам приходится мучиться. Хорошо хоть в рубашках разрешили. Жаль, не с коротким рукавом. Не положено на мероприятиях официальных. Вот кто придумал полушерстяные брюки на лето и зиму. Из одной ткани и кофту на замочке, и китель. Всё из этой жуткой ткани, от которой на ногах потом И, пардон, задницы, всё в прыщах. Они только зимой в отпуске сходить стали. Начал переминаться с ноги на ногу. Это на присягу все стояли, как кол проглотившие. А сейчас все приспособились и были гораздо проще. Отношение к происходящему проще. Главное не ржать, как третий курс, чтобы Михалыча не натравили. Так сказать, не борзеть, потому что залететь за пару дней до отпуска было бы полным зашкваром. В теле клубилось приятное возбуждение. Понятия не имел почему. Все же я целый год старался не высовываться. Ниже травы, тише воды. Это прям про меня, по всем фронтам. В активностях не участвовал, в залетах замечен не был. Один раз снаряда сняли, да и то потому, что попал под горячую руку с Изворотовым. С парнями, кстати, не дружил запойно, но и не ругался, как некоторые. Покосился в сторону баяниста, не выделялся. Но зато дошел вполне себе средним хорошистом. Две четверки на экзамене, на повышенную кварталку в следующем году рассчитывать смогу. А еще надо мной не висит угроза отчисления. Почесал затылок. Под фуражкой голова уже мокрая была. Редкие порывы ветра холодили затылок. Но по нему норовила скатиться струйка пота. Гадость какая. С сентября, говорят, отпустят парней на квартиры. Мол, ремонт затеяли. Поэтому казармы только для первого курса будут. Лично я ликовал. Парни постоянно наезжали на меня, что, мол, редко моюсь, воняет. Усадили меня на последнюю парту. А я просто терпеть не мог, как бомж под краном в раковине ледяной водой. Баня так-то раз в неделю была. И вещи вручную я стирать не хотел, а девчонки уже сдружились с другими. Один раз предложили мне, но я застеснялся. а больше и не спрашивали. Да, я один из тех курсантов, про которых преподаватели и не вспоминают в течение года. Один из тех, кто не сияет звездой на разводах, не получает часто двойки, не выделяется в общем. В моей жизни нет бешеных успехов, но и падений тоже нет. Я не идиот, но звезд с неба не хватаю. Спорю, большая часть курса даже не помнит, как меня зовут. Я не один такой, нас порядочно. Должен же кто-то быть серой массой. Но я искренне кайфовал от этого. Пусть всякие макары с изворотовыми получают все шишки. Я им даже сочувствовал, особенно Сохину, тащить на себе такое стадо баранов. Нет, я с уважением относился ко всем ребятам. но быть на их месте не хотел. Мне своё нравилось, спокойное. Вон Макар, вечно между двух огней. С одной стороны, такой весь взрослый, правильный, а на самом деле всего лишь уставший парень с мутной историей. Зачем он приехал сюда? от чего бежал в своём городе, что даже со второго курса вот так прыгнул в ментовку на первый? Да любому видно, что обучение ему тут до одного места. Не того поля ягода Из воротов. Этому тоже тут не место. Парень учится только из-за отца. Но сдаётся мне, что если того уволят, то его может лихо понести. А говорят, к этому всё идёт. Я про отца, если что. Андрей парень неплохой. Но лично я всегда боялся этих бомб. замедленного действия. Олег Макаров, наоборот, простой, как три рубля. Сразу видно, что у того за душой ничего, кроме суворовских погон. Но, в отличие от других выпускников училища, что свой кружок обосновали во второй-третьей группе, он нормальный, если не сказать адекватный. Просто правильный-правильный парень со стержнем. Может, умственные способности не прям вундеркинд? Так не всем же ботанами быть. Вот то-то же. Странно, как Василёк не попал ещё в компанию своих «товарищей» по Суворовскому училищу. Я, откровенно говоря, думал, что вообще никак не будет выделяться. Одним словом, мой товарищ. Но вышло, как вышло, и странное стечение обстоятельств привело его туда, где его же ждала хундов Вот странная личность. Кто его разберёт? Что у этого парня в голове? Ходит, смотрит. Иногда пытается что-то возражать. Не, мы его веру уважаем. Но со своим уставом в чужой огород. Это он зря. Да и вижу, как на девчонок злится. Мол, они имеют наглость говорить, права качать. И, о ужас! даже встречаться с мальчиками до свадьбы. Мне кажется, когда он увидел самый целомудренный в мире поцелуй в щеку Копылова и Литвина, у него чуть сердечный приступ не случился. Кстати, о дамах. Но это, конечно, гадюшник знатный. У меня в школе похоже было. Но тут одни сестры Волобуевы чего стоят. И если Вика еще хоть как-то адекват... то Вероника гремит на весь курс. А ещё, если верить слухам, там вообще задница полная. Буквально. В других группах, куда ни плюнь, свои кучки могучие. Одна другой краше Даже пара драк была куриных. Мы с парнями чуть со смеху не померли. Наверняка каждая из них думала, что станет розой среди навоза. А оказалось, что баб на курсе — половина. И никто этому особо не рад. Потому что это чаще всего на словах мы тут все существа бесполые. А на самом деле фигушки. Девки то, девки сё. Хотя в нашей группе ещё терпимо было. Парочка такого же плана, как я, ни рыба, ни мясо. Потом по иерархии идёт Алёна, Иванова которая. Она всё никак не определится, она к умным или красивым. Точнее, к звёздам или к простым смертным. Странная она. Словно не решила, чего ей вообще от жизни и обучения надо. Есть ещё откровенный блад как там говорили в своё время, махровая интеллигенция. Дочки всяких, типа Белозёровой, Фальцевой или Маркевченко. Вроде бы все разные, но на самом деле просто стороны одной медали. Папки мамки сюда загнали, и они пытаются делать вид, что вполне могли бы и сами. Особенно Фальцева. Мне лично такой подход странен. Ведь за экзамены просить ходили за каждого почти. Ага, и за меня. Просто входы в кабинеты разные. Кто лично? Кто позвонить по старой дружбе может? А кому? И звонить не обязательно. Фамилия курсанта говорит сама за себя. Бросил тоскливый взгляд на выпускников. Вот кто везунчики. Свою вахту отстояли. Теперь можно на вольное хлеба, на род встреч. Денежки собирать, как взрослые. А не с заносом руководителю практики. Взгляд наткнулся на Литвина. Звезда. Но его роль была очень выгодной. Пока смотрят на него, не смотрят на нас, простых смертных. Все просто, как три рубля. Сбоку на него влюбленными глазами глядела Маша. Ох, Маша, радость наша. Надо ж было такому одуванчику божьему поселиться на курсе. Ну, просто от ас. Тем не менее, она смотрела на парня своего, как на явление Христа народу. Связывала эту историю и, по моему мнению, просто олицетворяла сейчас преемственность поколений. От молодых, зеленых, все же слонов, кто бы там что ни говорил, до умудренных опытом пятикурсников. Вот такой человек в этом году понесет наше знамя выживших после КМБ.